Я, ребята, жду, говорил Швейк, что у них будет на этой свадьбе. Хозяйка рассказывала, что зарежут свинью, купит барана, пироги с мясом будут делать. 10 фунтов сельдки, говорят, привезут. Это всё для них хорошая еда. А шампиньоны, которые у нас едят только аристократы, от Липперта, он говорит, гадость. А сам не подумает, что люди должны питаться по всякому. Это каждая мелочь для них может быть полезна. Я вот знал одного по фамилии Кноблих. Он был медиком, очень бедным студентом. Давал уроки в богатых семьях, чтобы заработать себе на пропитание, но дела у него шли плохо. Переселился он в подскали в один старый дом, где было много тараканов. И когда приходил ночью домой, всегда приносил что-нибудь тараканам, как самый верный их приятель. Так вот, его один раз пригласили в гости к одному окончившему курс студенту. Студент, значит, устроил большой вечер в одном ресторане, и на этот вечер его и пригласил. Ну, сидит он и ест как остальные, хлеба и ложкой из тарелки, в то время как официанты всё это разносят. А потом вдруг он чувствует, что по шее у него что-то ползёт. Хватает руками, и в это время С воротника у него прыгает таракан и падает прямо на взнеч в соус в тарелку и только подрыгивает ножками. Кноблих испугался и побледнел от страха. Не видел ли кто? Вот бы был позор. Но никто не видел, кроме старшего официанта, который в этом самом ресторане следил за порядком. Тот, заметив, как Кноблих привскочил над тарелкой, Сейчас же подошёл посмотреть, что случилось, и видит, в соусе ныряя плавает таракан. Официант побледнел, схватил тарелку и сказал: "Извините". И убежал с тараканом на кухню. Через некоторое время он принёс новую тарелку, поставил её на стол и шепчет этому кноблиху: "Будьте любезны, на минутку выйти". Официант встал перед кноблихом на колени и начал просить: "Содерь, пощадите меня". У меня жена и четверо детей. Я не знаю, как эта тварь могла попасть туда живой. Ведь у нас всё просеивается. Он дал Кноблиху 100 крон. Если у вас не будет денег, приходите. Я ведь знаю, что значит быть бедным студентом, а вы видно человек не богатый. Кноблик после этого начал покупать своим тараканам кожну, пильзнское пиво, венгерскую колбасу, а летом огурцы. Он их иначе и не называл, как благодетели мои. И каждый день он ловил одного таракана, и носил с собой в кармане в коробочке из под спичек. Он ходил оведать и ужинать в самые лося рестораны с французской кухней, и всегда, когда съедал один ужин, заказывал себе другой, и в него как бы, закуривая сигару, бросал таракана, но так, чтобы никто не заметил. Так он, скажу вам, так потолстел, что весил полтора кило. Выучился на доктора, на Вершовицах купил дом и теперь у него два автомобиля. А теперь он негодяй не терпит в своём доме тараканов. И как только они заведутся, он их все частю уничтожает. В кухне у него постоянно живут два ежа. Кухарка как-то раз наступила на одного, и он должен был её лечить за свой счёт. Да! Эту свадьбу я жду с нетерпением, сказал зевая Марик.